62. К полудню не вернулись к реке. Ехали молча. Набирающий силу снегопад наполнял лес призрачным светом. По берегов река подмерзала, тёмная вода лениво текла по сузившемуся руслу. Эми прижалась к спине Петра и задремала, обвев тонкими руками его пояс. Петр чувствовал тепло девочки и мирное движение её груди. Из ноздрей коня валил пар, пахнущий сеном и землёй. В деревьях перекликались чёрные птицы, но их голоса заглушал вездесущий снег. В снежной тишине нахлынули воспоминания. Образы прошлого дымкой проплывали перед мысленным взором Петра. Вот мама не задолго до кончины. Он заглянул в ней в спальню, увидел очки на прикроватном столике и почему-то сразу понял, что конец близок. Вот он на энергостанции, осматривает его распухшую лодыжку. А вот брат стоит на крыльце фермы вместе с молсами и провожает их в путь. Вот тётушка на своей душной кухне, вот чашка с её ужасным чаем. Вот их отряд за день до отъезда из бункера. Они пьют виски, смеются над шуткой Калеба и не подозревают, что ждёт впереди. Вот Сара утром после первого снегопада сидит с дневником на коленях, щурится на солнце и говорит, что в лесу красиво. Вот Алиша. Алиша. Они свернули на восток, и из знакомого предгорье попали в объятия лесистых, одетых в белые гор. Снег пошел медленнее, прекратился, пошел снова. Начался подъем, и Питер сосредоточил внимание на малейших деталях. На медленном, но ритмичном шаге коня, на старых кожаных вожжах, которые сжимал в кулаке, на легком прикосновении волос Эми к своей шее. Почему-то все они казались неизбежными, как эпизоды сна, приснившегося много лет назад. Когда стемнело, Питер расчистил на берегу место и соорудил из брезента навес. На сырых ветках костер не разведешь, но вот под раскидистыми кронами деревьев нашлось достаточно хвороста. Свой нож Питер подарил Гриру, но в рюкзаке лежал маленький складной ножичек, которым он открыл консервы. Они с семей поужинали и заснули, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Проснулись окоченевшими. Снегопад закончился, небо стало пронзительно голубым. Пока они разводили костёр, Пётр отправился на поиски коня, который ночью оборвал привязь и исчез. В любой другой день Пётр бы запаниковал, но тем утром почему-то даже не встревожился. Конь он выследил в ярдах в стане же по реке. Барануй разворошил снег у замёрзшей воды и щипал травку. Мешать не хотелось, и Петр немного постоял, наблюдая, как конь завтракает, а потом повёл его в лагерь. Ами смешала сыроватые иголки с хворостом и сумела развести дымный костерок. Они съели по банке консервов, запили холодной водой из реки и погрелись у костра. Петр не спешил, предчувствуя, что это их последнее спокойное утро. Оставшийся на западе гарнизон наверняка опустел из-за тех. Солдаты уже выступили на юг. По-моему, мы почти у цели, сказала Неми, взваливая рюкзаки на коня. Осталось миль пять, не больше. Девочка молча кивнула. Питер подвёл Вороновок к поваленному непогоде дереву, вскарабкался на ствол, влез на коня, придвинул к себе рюкзаки и наклонился к Эми. Давай, мол, садись. Скучаешь по друзьям? Спросила девочка. Пётр взглянул на заснеженные вершины деревьев. Утро выдалось на диво солнечным и безветренным. Да скучаю, но я справлюсь. Ничего страшного.